Переведи часы назад. Переведи часы назад. На 5 минут, на день, на год. Переведи часы назад. Пусть этот снова год пройдёт. Январский день засыплет сад, начертит пальмы на окне. Пере Иди часы назад и снова приходи ко мне. Но стрелки, но стрелки, зови, не зови. Но стрелки, но стрелки по кругу несутся. Мы что-то забыли в прошедшей любви, А ей никогда, никогда не вернутся. Переведи часы назад. На время всех обид и ссор переведи часы назад, на наш последний разговор. На Циферблат и луга застынут стрелки в прежних днях. Переведи часы назад и снова полюби меня.